Страница 243, письмо 191 Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову и Евгению Ивановичу Попову. 1892 год, марта 23-го, Москва. Письмо, ваши милые друзья Иван Иванович и Евгений Иванович, писано вместе, отвечает позвольте вам вместе. Я получил его только вчера. Примечание первое. Оно проехало из Чернавы в Москву. Первое. О книгах для воспитания. Книг таких много и надо подумать. Эмиль Руссо непременно должен стоять в главных. Эскироса не знаю. Примечание второе. Еще не могу вспомнить. и Многого не знаю. Но если узнаю, вспомню, напишу. Да, Виктор Гюго, бедные люди. Спасибо, что написали о поляке. Примечание третье. Буду помнить, сближение с поляками особенно радостно, они дальше от нас, чем африканцы, а должны бы быть близки. В столовых в Маршанском уезде с Келлером, другом Шаховского, жил и работал один поляк, я нынче это узнал, и так было приятно. Слышал я про статью Щеглова, вспомнил про ваши любовные отношения к нему и порадовался за вас. Примечание четвертое. «Нет, Евгений Иванович, это хорошо-хорошо, и это хорошо. Самому не надо быть причиной поругания, а поругание без причины в себе баня». Поша пишет из Самары, и по письмам и их Лёва и Поши радуюсь за обоих. «Что вам сказать, милые друзья?» — Евгений Иванович спрашивает про это, о моей жизни. «Чертков за меня испугался. Это он слишком любит меня». Я, может быть, напрасно показала дать списать письмо жене, но я писал его от души жене и не думала о его распространении. Если так случилось, то беды, главное греха, большой нет. Примечание пятое. Лучше было вовсе не писать и писать, и не показывать, но знаю, что никакого во мне такого дьявола, задора или тщеславия в это время особенного не было. Скорее, меньше, чем всегда. Одно главное... Чувство усталости, стыда за свое дело, недовольство собой и сознание, что надо кончать не перед людьми, а перед своим Богом. Знаете вы рассказы из прологов о том, как монах взял к себе в дом с улицы нищего в ранах и стал ходить за ним, обмывать и перевязывать раны. Нищий сначала был рад, но прошло несколько недель, во время которых нищий становился Все мрачнее и мрачнее, раздражение, раздражение. и, наконец, когда в один день монах подошел к нему, чтобы перевязать его раны, нищий злостью закричал на него. «Не могу видеть твоего лица, уйди ты от меня, ненавижу тебя, потому что вижу, что то, что ты делаешь, ты делаешь не для меня, ты не любишь меня, а только мной спастись хочешь. Отнеси меня назад на угол улицы». Мне легче было там чем здесь принимать твои услуги. Примечание шестое. Вот такое же я чувствую отношение к нам народа и чувствую, что так и должно быть, что и мы им спастись хотим, а не его просто любим или мало любим. То, что вы думаете о семейной жизни, пишите, только не программу, а что есть, то выкладывайте. Сейчас увидите... Если что выкладывать, я думаю, да. Целую вас всех и люблю. Лев Толстой. 23 марта. Примечание первое. Письмо от 5 марта. Смотри рукописное отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Горбунов просил дополнить составленный им список книг для воспитания к подготовленному им сборнику русским матерям. В списке Горбунова значилась книга французского писателя Эскируса Эмиль XIX века. Третье. Горбунов писал о книге польского врача Моэса «Оскрагэло. Тайники медицины». Четвертое. Леонтьев-Щеглов опубликовал повесть «Около истины. Повесть в трех письмах». Русский вестник номер первый за 1892 год, который представляет собой пасквиль на деятельность посредника, и где шаржировано изображены гробунов, посадов, чертков и другие сотрудники издательства, иронически высмеивались идеи Толстого. Пятое. Смотри письмо 190. Чертков узнал от Новоселова желание Толстого, чтобы это письмо сделалось известным, возможно, большему числу лиц. Том 87, страница 138. Чертков опасался, что действия такого рода вызовут гонение на Толстого. И шестое. Пролог. Сборник, составленный из житей святых, поучений и повестей. Конец примечаний.